По дороге купил булку и колбасы, рассудив, что ротико верно голоден. Вошел в пахучую подворотню пятиэтажного дома, где дорогу ему преградил какой-то нечистый крючконосый тип в грязном фартуке, по коему следовало предположить в нем дворника. Человек этот находился в той паре опьянения, когда все и вся вокруг кажется подозрительным и враждебным. «Ну ты!» — сказал дворник, крепко ухватывая Разумихина за рукав. «Ты тут, они не моги!»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 та самая горничная, которую накануне опрашивал замета. Что это он? Вроде дома, а не откликается, встревоженно спросил ее Разумихин. не что дверь высадить? Быстрой какой высадить? Настасья грызла яблоко, с любопытством оглядывая крепкую фигуру студента.